Вопрос 76. Что такое платоническая любовь? Жили-были две подруги, и так они мужиков ненавидели, что дали зарок. Никогда замуж не выйдем. Поселились они вместе, в одной квартире, кошечку себе завели, и по причине ненависти к любым существам мужского пола не подпускали к ней котов. Долго ли, коротко ли, но нашелся добрый молодец, который нарушил эту идею. Взял он одну из подруг замуж. Со слезами расставались подруги, когда новобрачные отбывали в свадебное путешествие. Пообещала молодая жена своей подруге, что будет присылать ей телеграммы аж каждый день. Проходит день, два, неделя, а от молодых ни ответа, ни привета. Недели через три в конец изволновавшаяся подруга получает долгожданную телеграмму. Разворачивает, а там написано «Немедленно выпусти кошку!» Из непредуманных историй. Греческий философ Платон, живший в V-IV веке до н.э., эротике в человеческой жизни придавал большое значение. Почему-то легенда приписывает ему высказывание лишь о любви духовной, любви на расстоянии, без стремления к половой близости. Это как любовь к кумиру, неведающему о своих поклонниках. На самом деле Платон не отделял сексуальную любовь от духовной. Когда говорят, что у них роман, подразумевается не просто духовная, но и телесная близость, которой в платоническом романе нет. С этими терминами следует быть осторожными, чтобы не обидеть людей. Не надо никогда никому говорить о том, что известно вам об окружающих, об их интимной жизни. Поступайте с другими так, как хотелось бы, чтобы поступали с вами. Вам же вряд ли хотелось бы, чтобы ваш роман кто-то обсуждал.